Второе. Такси остановилось на углу 57-й улицы и 7-ой авеню города Нью-Йорк. На встречу выбежал Майк Фланер в смокинге. Он в нетерпении расхаживал взад-вперёд по вестибюлю концертного зала. Открылась задняя дверца, из машины выпрыгнул Фрэнк и бросился обнимать Майка. "Ты посмотри, Карнеги-холл! Всё, как мы мечтали! Тут, правда, балконы все в золоте и красные и бархатные сиденья!" Майк со смехом хлопнул Фрэнки по спине. "Как будто стоишь внутри позолоченного пасхального яйца! И сиденья точно такие, как рассказывал Бабушка, он отодвинул от себя Френки на расстояние вытянутой руки и окинул взглядом его костюм. Ты сам хорош. Первый год в юридической школе пошёл тебе на пользу. Пока что первый на курсе. Френки выптёл грот. Знаешь что? После концерта пойдём есть росбиф и мороженое в память о старых временах или в честь новых. Кое кто заказал столик в Русской чайной, Russian Tea Room, ресторан русской кухни на Манхэттене, между двумя небоскрёбами, 77-этажным Metropolitan Tower и 60-этажным Carnegie Hall Tower. Фрэнки улыбаясь кивнул на такси. Мистер Говард помогал тёте Юни выбраться из авто. Она выглядела очень изысканно в длинном чёрном платье с палантином из чернобурки. Это я заказала столик, объявила она, обнимая Майка. Спасибо, тёточка, Майк поцеловал её в щёку. Она утверждала, что это детское прозвище подходит ей намного лучше, чем официальное тётя Юни. Мистер и миссис Паттер передают тебе привет, сказала Анна. Как они? спросил Майк. Счастливы как устрицы в своём Атлантик-Сити в окружении детей и внуков. Я, конечно, по ним скучаю, но им хорошо на пенсии. Мистер Говард расплатился с таксистом и тоже крепко обнял Майка. Майк, мы тобой гордимся. Как прошли репетиции? По-моему, хорошо. Мне очень нравится дирижёр, Фридрих Шмидт. Между прочим, он ищет юриста, который помог бы ему оформить документы на цей дядю. Он об этом говорил в гримёрке, а я случайно услышал и порекомендовал вашу фирму. Он хотел бы с вами встретиться. Могу вас провести за сцену после концерта. Буду рад. Я готов ему помогать pro bono. Это, значит, бесплатно ради общественного блага, встряхнул Френки. Я знаю, Майк скрутил гримасу, потом посмотрел на мистера Говарда. Он всё время такой несносный, только изредка. Мистер Говард толкнул за плечом Майка и Френки, притянув их к себе. Как хорошо, когда мы все снова вместе. Майк провёл их в здание. И передал на попечение капильдинера, а мне нужно идти, он подмигнул тёточке. Мечтаю о ростбифе с мороженым и старта молыбнулся на. Он снова поцеловал её в щёку. Тёточка, я никогда бы всего этого не добился, если бы не ты. Она поправила ему лацканы. Мы помогали друг другу, верно? Хотя, по-моему, я получила больше. Двух таких славных мальчишек. Майк моргнул слёзы. Бабушка правильно предчувствовала. Для них нашёлся хороший человек. Фрэнки протянул руку, сжатую в кулак. Мы с тобой за одно. Майк тоже сжал руку в кулак и стукнул кулак брата о верным Милсге. Мы с тобой за одно. Майк у себя в гримёрной ждал, когда его вызовут на сцену. Забавно, как слова Френки разбудили детские воспоминания. Вот бабушка рассказывает о макарнаге холе, вот чулан в приюте бишепа, вот та ночь, когда они с Френки хотели сбежать. Оказывается, тогда много лет назад она ошибся насчёт тёти Юни, на самом деле она хотела их обоих оставить. Майк неправильно понял документ, который видел у неё на столе. Её просьбу об отмене усыновления одобрили и прислали соответствующие бумаги, но чтобы они вступили в силу, нужна была её подпись, а она подписывать не собиралась. Когда Майк заговорил с ней в библиотеке, его любовь к брату нашла отклик в её сердце. Помагует, он торжественно сажг глав в камине на следующий день после того, как Майк упал с дерева. По счастью, он не покалечился, только дух из него выбил изнатно. Майк, Фрэнк, мистер и миссис Поттер, тётечка и мистер Говард, братья до сих пор не называли его иначе, даже после того, как они с тётечкой поженились. Все переехали в его дом на углу. С Майком и Френки случилось всё самое хорошее и совсем неплохое. Майка приняли в оркестр Хокс, и целый год мистер Поттер с удовольствием обучал его игре на губной гармошке. Потом уже Майк начал всё своё время отдавать фортепиано и стал подумывать об уходе из оркестра. Как-то одна из добровольных помощниц воззвала к участникам оркестра с просьбой сдавать старые музыкальные инструменты, чтобы их отправлять бедным детям, для кого это может единственная возможность заниматься музыкой. Майк тогда испытал странное чувство, как будто он должен передать свою гармонику дальше, как будто её кто-то ждёт. Юнит правил её в путь к неведомому ребёнку, которому, как и Майку в своё время, совершенно необходимо почувствовать, как будто в жизни всё возможно и раскрыть своё сердце в музыке. К тому времени, как Френки немного подрос, оркестр Филадельфийские волшебные гармоники распался из-за недостатка средств. Фрэнкит не слишком расстроила. Он уже мечтал стать кавбоем и копил крышки от коробок с кукурузными хлопьями Ralston Purina, чтобы обменять их на коллекцию комиксов о приключениях Тома Микса. После школы Майк поступил в нью-йоркскую Джулиардскую школу музыки. Но тут правительство Соединённых Штатов снизило призывной возраст до 18 лет. Шла война, и Майк записался в армию. Отслужив, он всё-таки пошёл учиться в Джульгиертскую школу, а затем прошёл собеседование и был принят в Филадельфийский филармонический оркестр. Ещё через несколько лет он переехал в Нью-Йорк, как мечтал когда-то. В дверь громко постучали. Чей-то голос из-за двери проговорил: "Мистер Фланнери, до вашего выхода 5 минут". "Спасибо!" крикнул Майк. Он глубоко вздохнул и отправился ко входу на сцену. Помощник режиссёра указал ему на кулисы. "Да вашего соло 3 минуты". На сцене звучали последние такты Порги и Бес, а потом загремели аплодисменты. Фридрих Шмидт вышел со сцены прямо в кулису, где стоял Майк. "Готов?" спросил он с улыбкой. Майк кивнул. "Готов". Фридрих подождал, пока музыканты пересядут и перелистнут ноты. И только тогда снова вышел на сцену. Майк вышел за ним и сел за рояль. Фридрих взмахнул дирижёрской палочкой. Майк услышал глиссандо кларнета, которым начинается рапсодия в стиле блюз. Он ждал, когда вступят медные духовые и струнные, а вслед за ними развернётся весь оркестр. Майк задержал пальцы над клавишами, как делал когда-то в бабушкиной гостиной и в музыкальной комнате на Морилис Драйв, ощущая до мозга костей знакомую жажду играть и быть услышанным. Он дождался крещендо и заиграл. Играя, он думал о том, что Гершвин большую часть своей рапсодии сочинил в поезде под перестук колёс. Гершвин услышал музыку в этом грохоте и своё произведение считал отражением всего американского, великое смешение людей всех цветов кожи, бедных и богатых, шумных и тихих, невероятное разноголосье человечества. Майк играл так, словно перенёсся в бабушкин район, где девчонки прыгают через верёвочку, а мальчишки играют в мяч, гудят грузовики и легково и мама, высунувшись в окно, во весь голос зовёт детей обедать. В лирической части, перед самым финалом, ему слышалось, как мама напевает колыбельную, Еон снова видел, как бабушка распахивает окно, чтобы соседи могли послушать его игру. Музыка бродила по центральному парку, шаталась по переулкам, на цыпочках пересекала мосты и вальсировала в бальных залах, она носилась по городу, по городу большого яблока, егогу, родокдён всегда мечтал жить, который любила бабушка и так хотела привестись внуков. И уже ли он правто здесь? На этой сцене он выстокивал по клавишам ритм гултых пневматических молотков, который звучал, когда строился и тянулся весь город, царапающее небо. Он шёл за музыкой, а душа его повторяла пройденный им самим путь, что привёл его к этой минуте, к их френки обещанию всегда быть заодно. Из приюта на Марилездрайв, где он научился надеяться на лучшее и узнал, что хоть в жизни много грусти, но много и всякого другого, от оркестра губных гармоник Хокс в американскую армию, потом в Джулиардскую школу, оттуда к роялю в Карнеги-холл, где, если повезёт, весь мир замрёт и у слушателей на миг остановится сердце. дирижёр сплотил вокруг него весь оркестр и вместе они подняли на ноги зал майкл стал глубоко вздохнул и поклонился вокруг гремела овация и среди восторженных воплей он различил голос фрэнки браво браво